Глава восьмая. Устала. Артём подошёл со спины так незаметно, что от неожиданности я вздрогнула. Есть немного, но это не привычки. Спать хочется. Если бы честно, то я уже просто спала на ходу. Часы показывали половину 5 утра. Клуб закрывался в 6. Осталось полтора часа и можно идти домой спать. Не начинай, птичка. Отвыкла от ночных смен. В больнице отбой в 10, а подъём в 6:00 утра. Режим выработался. Тогда не мучайся, иди домой. На сегодня всё. В 17:00 начало рабочего дня. Хорошо, спасибо. Я была безмерно благодарна за этот момент. Но сил не было даже на то, чтобы сказать что-то более ёмкое. Я попрощалась с Артёмом и барменом Мишей и пошла собираться. Когда я приехала домой, Олег ещё спал. Приняла душ и устроилась под его боком. А когда я проснулась утром, мужа уже не было рядом. Часы показывали 12 дня. Конечно, он уже давно ушёл на работу. На соседней подушке стояла небольшая коробочка с рафаэлками и записка: "Моей сладкой девочке для настроения". И я улыбнулась и пошла умываться. Закончив с уборкой, готовкой и глажкой белья, немного отдохнув, начала собираться на работу. Второй рабочий день, точнее, ночь, меня не пугала, а скорее радовала. После затяжного валяния на больничной койке безумно приятно было находиться в коллективе и иметь возможность быть полезной. Придя в клуб, проверила комплектацию бара, попросила Мишу составить список недостающего, отправила пару девочек прибираться в VIP- Остальных распределила по основным залам, также с тряпками и средствами. Зайдя на кухню, впала в ступор. Вместо того, чтобы заниматься заготовкой блюд и уборкой, работники кухни, устроившись за столом, играли в карты. Что тут происходит? М- это перерыв. Подскочился со стула самый молодой. Какой перерыв? Вы только пришли. Да что ты перед ней расшаркиваешься, Лёнь? Нагло встрял в разговор помощник повара. Карты положили, объяснительную мне на стол в течение получаса. Самые заказатые и излишне умные останутся без премии. Артём Сергеевич сегодня же узнает о ваших перерывах, а сейчас за работу. Через час приду, проверю. Отчеканив каждое слово под удивлённые взгляды коллектива, я, взяв со стола колоду карт, направилась в свой кабинет. Думают, если я моложе их, то мной можно крутить и вертеть в свою пользу, а я и слова не скажу. Ошибаются. Кира Алексеевна, в кабинет заглянула одна из официанток. Можно? Проходи. Мы закончили с уборкой в зале. Кто старший сегодня? Девушка уставилась на меня во все глаза, не понимая, о чём я её спрашиваю. Кто старший из официантов в СМИ-не? У нас нет старших. Значит, с сегодняшнего дня будут. Собери всех у бара. Я сейчас подойду. В следующие полчаса провожу беседу с персоналом. Проверяю с Наташей, официанткой, назначенной мной на сегодня старшей, залы. Наташ, после проверки залов на чистоту и комплектацию столов проверяешь форму персонала. Чтобы у всех были бейджи, чистые рубашки и опрятный вид. Хорошо, Кира Алексеевна. Как только Артём Сергеевич придёт, скажешь мне. Хорошо. Девушка отправилась исполнять распоряжение, а я вернулась в кабинет и занялась списком от бармена. Надо заполнить накладные для бара. В поисках бланков начала исследовать свой стол. Открывая ящики, не заметила, как сбросила на пол органайзер с карандашами и ручками. Блин. Пришлось ползать по полу и собирать всё это канцелярское добро. Один карандаш, как назло, закатился под шкаф. Пришлось почти лечь на пол, оттопырив при этом пятую точку, чтобы его достать. И вот когда я почти до него дотянулась, за моей спиной раздался голос Артёма. Какой шикарный вид. Я определённо не жалею, что взял тебя на работу. Я, наверное, покраснела как рак в этот момент. Схватив злополучный карандаш, поднялась на ноги, приняв протянутую руку Артёма. Карандаш закатился. "Ну я так и понял", проговорил Орлов, нагло ухмыляясь. "Наверное, мне надо почаще заглядывать в твой кабинет. Вдруг ещё что закатится под шкаф". "Артём Сергеевич, что, Кира Алексеевна?" грех не воспользоваться моментом и не насладиться таким видом красивой девушки. Вот даже не знаю, оскорбиться или принять как комплимент. Только как комплимент. Обидеть не хотел. Я села за стол, а Артём устроился напротив, развалившись в кресле. Что там с кухней случилось? Вот об этом я в первую очередь хотела поговорить. Сегодня застала их за игрой в карты. Кухня грязная, заготовки не готовы, а персонал играет. Карта я отобрала, заставила объяснительные всех писать. Вот они. Я протянула стопку листов Артёму. Объяви им, что ещё раз такое повторится, останутся без премии, а на третий раз увольнении. Почему камеры на кухне не работают? О, Кир, точно. Позвони в агентство, закажи рабочего, чтобы камеры посмотрел. «Уже неделю про это забываю». Я тут же черкнула напоминание в ежедневнике. «Бармен написал список недостающего. Сейчас напишу накладные и принесу тебе посмотреть». «Хорошо». Я назначила старшую официантку по смене на сегодня. «Замечательно, Кира. Ты молодец. Зайдешь когда с накладными, напомни мне, чтобы я тебе документацию по кафе дал просмотреть». «Ладно». Артём поднялся с кресла, и смешинки снова блеснули в его глазах. Кир, только карандаши больше не роняй, а то сведёшь с ума мужскую часть коллектива, проговорил этот наглец с гадкой улыбкой. А мужской части коллектива не мешало бы научиться стучать в дверь перед тем, как входить. У меня с этим проблемы, но я учту, ответил Орлов, улыбаясь. М-м, да. Я мастер просто попадать в пикантные и неудобные ситуации. Боже мой, ещё и перед начальством. Щёки всё ещё горят. Я приложила к ним ладони, чтобы хоть немного прийти в себя. Вот мог бы и промолчать, не акцентировать внимание на моём позоре. Так нет же, прошёлся как бульдозер, с улыбочкой ещё своей. Ну и как мне с ним работать? Сидим с Игорем за столиком на балконе. Волков что-то не в духе, методично надирается вискарём. Игорь молчит, а я с интересом наблюдаю за Кирой, которая и о чём-то разговаривает с Мишкой. Ситуация в кабинете сегодня откровенно меня позабавила. Понял ещё кое-что. Я реагирую на неё, причём не так, как на Вику или других баб. Она меня интересует, а это уже мне не нравится. И этому есть много причин. Главная из которых в том, что она не свободна. Причём не просто не свободна, а замужем. А это уже серьёзней, чем просто наличие парня. Кто знает, кто её муж и что он из себя представляет. Ещё одна причина нам работать вместе. Терять хорошего работника из-за интрижки я не хочу. Не верю я в хорошие концовы служебных романов. Ты чего мрачный такой? спрашивает Игорь. Да так, личные. О, поподробнее или секреты государственной важности? Что тебе надо? В душе покопаться захотел. Так сиди и в своей копайся. Там тот ещё бардак. Раз набухиваешься каждый день подряд. Думал, может, с работой что, помочь надо. А ты вот бабой запахло усмехается, чем ещё больше выводит меня из себя. Отвали. Да, понял уже, успокойся. Дальше разговариваем больше о делах и новых проектах. Часа в 4 спускаемся вниз. Кир, вызови нам, пожалуйста, такси. Две машины. Одну на Ломоносова 18, вторую на Якорную 58. Сейчас вызову. Минуту. Девушка встала за барную стойку и подошла к телефону. А я не мог не оценить её тонкие пальчики с аккуратным маникюром. Красный лак и коротко подстриженные ногточки идеальной формы. В воображении тут же нарисовала, как эти пальчики смотрелись бы на, блять, я точно перепил. Мысли уже ползут не туда, куда стоит. Кир, закроешь клуб сама? Справишься? Закрою. Только с сигнализацией кто-нибудь сможет помочь? Мишаню попроси, он в курсе. Ладно. Скинешь мне сообщение, что закрыло и все ли в порядке. Хорошо. Она снова кивает, а я на пару секунд подвисаю, давая себе мгновение насладиться ее сосредоточенным и немного взволнованным видом.